Глава 23. Сергей сидел в комнате сокровищ и читал отчеты. Энн с компанией уже ушли пьянствовать, поэтому с ним были лишь Софи и Элли. но ну, дети уже спали, да и Алис приглядывала за ними. Итого было получено. Оружие. Четвертый уровень. 296 864. Пятый уровень. 315. Броня. Элемент. Четвертый уровень – 165 423. Пятый уровень – 231. Снаряжение. Первый уровень – 1 885 164. Второй уровень – 1 23 142. Третий уровень – 234 426. Четвертый уровень – 69 861. Пятый уровень. 711. Навыки. Обычные. 372 840. Редкие. 30 220. Уникальные. 5111. Все оружие и броню сразу же переделали в четвертый уровень. А вот появление пятого уровня приятно удивило босса, поэтому он в первую очередь им и занялся. Клинок легионера, уровень 5. Автоматическое плазменное орудие может быть интегрировано в комплект с броней легионер. Клинок – это вершина слияния технологий и магии. Он был рожден в боях с полчищами самых жутких порождений системы и постоянно совершенствовался, став тем, чем является сейчас. Лучшим оружием для истребления врагов человечества. Имеет контейнер для энергоядер вместимостью в тысячу ядер второго уровня и устройство для изъятия ядер из тел поверженных врагов. Скрытые характеристики выявлены. Атака – 33. Вместимость аккумулятора – 10 тысяч из 10 тысяч. Каждый выстрел тратит 0,1 заряд. Скорострельность – 6 тысяч выстрелов в минуту. Сергей перенес к себе этот клинок, и выглядел он как огромный металлический ранец, к которому тянутся два массивных пулемета с нижним хватом. Грубо говоря, мужчина держался за рукоять в виде крюка с кнопкой, а под руками висели эти самые клинки. К Рансу также было прикреплено два пулемета поменьше, они должны были разместиться на плечах. Опробовать оружие пока не стал, да и не был уверен, что у них имеется этот самый легионер. Все же имелся всего 231 элемент брони, не факт, что оно будет из одного набора одной расы а на ликвидатора такое, скорее всего, не налезет. Следом шло копье легионера. Оно тоже было пятого уровня, но выглядело как трехметровая труба с множеством футуристических элементов и светящихся линий. У этой трубы также был металлический ранец для соединения с легионером, но еще имелись подставки для фиксации положения и, возможно, чтобы при отдаче солдата не унесло. Оружие было аналогом энергетической пушки, только более развитой версии. Однако скорострельность была лишь выстрел в две минуты, и он разом сжигал десять ядер третьего уровня. Далее мужчина увидел что-то вроде бронированных наручей. Они также цеплялись к броне и, судя по описанию, создавали энергетические когти. Ну а называлось оно «Клык легионера». Последним оружием был куб. Он тоже считался оружием, но не мог работать без привязки к легионеру. Модуль «Легионер-маг», уровень 5. Зомби-вирус пожрал хрупкие тела магов, из-за чего они более не способны выжить в окружающем мире. Данный модуль дает оставшимся в живых магам шанс вновь вернуться на поле боя. «Луков нету». Видимо, по задумке создателей системы, лучники должны были исчезнуть как вид. Ухмыльнулся мужчина, у которого не менее сотни тысяч лучников, и они прекрасно справляются. Ладно, теперь сам легионер. Хм, тоже куб? Сергей переместился на полигон для испытания нового оружия и активировал куб. Только вот... Вы не можете распечатать броню легионер без установленного оружейного модуля. Модуля? У нас же... Хотя... Перед мужчиной появился клинок легионера, а через миг по воле человека оружие стало кубом. Понятно. Значит, это оружие попросту было распечатано. Подобрав куб, Сергей приложил его к кубу брони, и те слились в один... Изначально куб брони был черный, а клинок белым с изображенным на нем мечом. После слияния куб стал серебряным, при этом сохранив изображение меча. При активации куб обратился серебряной жидкостью, которая тут же облепила человека и начала расширяться. Не прошло и секунды, как на месте человека появился трехметровый металлический гигант. Его руки и ноги были неестественно массивны, если сравнивать с пропорциями обычного человека, а на шею не было и намека. Дизайном броня немного напоминала сильно упрощенный ликвидатор. Вспомогательных элементов на броне почти не было. Все датчики и прочие устройства скрыты внутри. Броня монолитна, от того глотка. Цвет легионер был серебряного, но он легко менялся. Ранса на спине не было, вместо него два маленьких пулемета, которые в любой момент могли расположиться на плечах и автоматически отстреливать всякую агрессивную мелочь. Впрочем, они могли помогать и основным орудиям, которые, как оказалось, были скрыты в руках. Да, в команду руки Сергея превратились в самые настоящие орудия с шестнадцатью стволами и отверстием посередине. Как подсказала система, из него можно выпустить мощный плазменный снаряд. Пока босс изучал свою броню, персонал полигона подсуетился и приволок десятиметровую 10 10-метровую тушу зомби-громилы. Их теперь было принято использовать для теста нового оружия, что и объяснило причину, почему все вокруг было в крови. Направив обе руки на тушу и мысленно приказав атаковать, мужчина породил такой шквал плазменных снарядов, что казалось, он полить не плазмой, а из водомета. К слову, снаряды были голубоватого цвета. Туша громилы сопротивлялась всего несколько секунд, после которых стало две туши. Плазма легко прожигала костяную броню даже такого могучего мутанта. Вскоре притащили новую мишень, и Сергей понял, почему кровь была не только около мишени, а везде. Он опробовал главное орудие, то, что в центре руки. Плазменный шар, размером с крупное яблоко серебряного цвета, попал в труп. Подействовал как-то странно, потому что тело попросту взорвалось. Все в радиусе сотни метров было залито кровью и ошметками плоти. Однако почти сразу Сергея бережно облили водой и смыли с него всю дрянь. Персонал полигона хорошо подготовился. Легионер-воин уровень 5. Воин последнего легиона, последних людей, борющихся за право на жизнь. Данная броня обеспечивает автономное существование пользователя в течение трех месяцев без надобности покидать ее. Особый эффект брони – живучесть плюс 100. Внимание! Воин обладает множеством вспомогательных функций. Рекомендуется ознакомиться со справкой. Скрытые характеристики выявлены. Атака – 36. Защита – 46. Вместимость аккумулятора 10 тысяч из 10. Каждый выстрел тратит 0,1 заряд. Скорострельность – 6 тысяч выстрелов в минуту. Как и просила броня, Сергей ознакомился со списком дополнительных функций и... Ему захотелось выкинуть всех ликвидаторов. Эта броня действительно подходила к условиям, когда зомби почти не осталось и все кишело лишь мутантами третьего и выше уровня. Воин имел систему обнаружения, схожую с модулем оперативной поддержки. Однако было одно веское «но» в пользу воинов. Их системы объединялись, и чем их было больше в отряде, тем эффективнее работала система обнаружения, впрочем, как и остальные системы. К примеру, грубо говоря, все интеллектуальные помощники воинов объединялись в один ИИ под названием «Легион». Он выступал в роли командира и мог руководить как наступлением, так и обороной. Еще одной интересной функцией был «Единый барьер». Он позволял легионерам объединить свои защитные системы и создать один мощный барьер, расход энергии на который делится на всех. Иными словами, если в бой идет отряд из ста человек и между ними менее пяти метров, то пока у всех них не закончится энергия, барьер не иссякнет. Что-то похожее мог создать Керн, мастер ауры. «В этой броне ощущение, как в старшем дьяволе. Я будто управляю своим телом», — пробормотал Сергей. Мужчина задумался и попытался активировать трансформацию в божественного муу но система сообщила, что в данной броне это невозможно. «Вы не можете трансформироваться, если в дракона». «Внимание! В данном боевом костюме вы не можете преобразиться в бога дракона». В данном? Если бы легионер мог улыбаться, то на его лице появилась бы мерзкая улыбка. Через некоторое время броня обратилась в куп, а перед мужчиной появился старший дьявол. В отличие от легионера, активация дьявола была, как обычно, болезненной, но... Внимание! Вы не можете преобразиться в бога-дракона. Уровень навыка слияния с машиной слишком низок. «Интересно. Но очков навыков у меня осталось мало. Сперва надо посмотреть, что интересного появилось из навыков». Далее босс проверил берсерка, легионера с энергетическими когтями. Он был куда мобильнее воина, умел высоко прыгать, парить и даже летать, но недолго. Копейщик же отличался от воина усиленными системами. По сути, это был боец поддержки, потому как имел огромный запас энергии и мог делиться ею со всеми. А его системы были разнообразнее, и они повышали эффективность систем остальных бойцов. Последним было... Сергей малость обалдел, когда активировал легионера-мага. Как оно выглядело, он не видел, потому что оказался внутри сферы, наполненной какой-то жидкостью. Причем этой жидкостью можно было дышать. Она наполнила собой легкие и питала организм кислородом. К позвоночнику мужчины были подсоединены какие-то шланги, но движению они не мешали. Ощущения были странные и, скорее, неприятные, но человек быстро адаптировался, после чего принялся изучать это. Легионер-маг. Уровень 5. Вы один из последних магов и, вероятно, уже не можете жить без чужой помощи. Данная колыбель поможет вам вновь вернуться на поле боя, а при длительном пребывании в ней постепенно очистит вас от зомби-вируса и восстановит организм. Колыбель обеспечит вас доселе невиданным контролем над манной и сократит расходы на сотворение заклинаний на 80%. Имеет контейнер для энергоядер вместимостью в 5000 ядер второго уровня. И устройство для изъятия ядер из тел поверженных врагов. Особый эффект брони. Магия плюс 100. Внимание. Маг обладает множеством вспомогательных функций. Рекомендуется ознакомиться. Требования. Третий уровень любой магии. Скрытые характеристики выявлены. Вместимость аккумулятора. Пятьдесят тысяч из пятидесяти тысяч. Повышает магическую мощь на сто пунктов. Какая мощь! пробормотал мужчина, ощущая манну окружающую его колыбель. Подплыв к стенке сферы, Сергей коснулся ее и пожелал, чтобы появился экран. Но вместо него сфера стала прозрачной, и мужчина смог увидеть все, что было вокруг. Но также он видел очертания своей колыбели. Она имела форму пирамиды и парила над землей. Размером была примерно 5 на 5 метров, как в ширину с длиной, так и в высоту. Также система отметила, что эта пирамида могла соединиться с другими пирамидами, формируя один более мощный объект. Но и помимо этого было множество интересных функций. Правда, в основном они завязаны на магии и позволяли даже криворукому магу встать наравне с такими монстрами, как пироманьяк и Джо. Немного побаловавшись с магией, мужчина вернул пирамиду в купы и переместился в комнату сокровищ, изучать оставшиеся. А добра было немало. Но начал он с того, что выделили рыжи. Пока он развлекался на полигоне, они продолжали работать. Список интересного. Аванпост Легиона. Небольшая, но укрепленная база, где солдаты могут отдохнуть, восстановить заряд своей брони и починить снаряжение. Имеет возможность улучшения путем объединения с другими кубами Аванпоста. Башня Легиона. Большой компьютер, который усиливает ИИ Легион. Например, если в радиусе действия легиона будет отряд из десятка легионеров, то их системы будут работать так же эффективно, как если бы там обнаружилось сотня легионеров. Однако, как и аванпост, можно было улучшить башню, добавив больше кубов башни. Впрочем, была возможность объединить аванпосты башню. Крепость легиона Это и есть результат объединения аванпоста и башни. Но для создания крепости нужно минимум 10 аванпостов и 20 башен. В результате появляется укрепленное сооружение, которое еще и осуществляет и поддержку на большом радиусе. Идеальный браслет. Браслет, дающий полный иммунитет к зомби-вирусу. Как ни странно, но он лишь первого уровня. В отличие от улучшенных браслетов, он не впрыскивает в тело лекарства вместе с вакциной. Но зато появилась возможность освободить большое количество предметов второго и третьего уровня. Коробка выжившего. То, ради чего и требовалось освободить предметы второго и третьего уровня. Эти коробки могут содержать провизию, браслеты, медикаменты, боеприпасы, инъекции, манны, мази для устранения запаха и многое-многое другое. Только вот было одно «но», которое полностью меняло отношение к снаряжению. Эти коробки можно было трансформировать в оружие или броню как и старое снаряжение, в новое. Поэтому все питательные батончики, аптечки, мази, гранаты и прочее все будет превращено во что-то нужное и полезное. Дальше были некие изменения в снаряжении четвертого уровня, но ничего такого, что впечатлило бы Сергея. Также были изменения в чертежах устройства и брони, но у оружейников попросту не нашлось времени заниматься чертежами. Сейчас они обновляли снаряжение и преобразовывали низкоуровневое в высокоуровневое. «Сереж!» Задумчивый мужчина отвлекся от планшета и увидел перед собой две довольно рыжие мордочки. Они протянули ему две книги навыков, заставив того ухмыльнуться. «Драконы!» «У бога дракона и жены должны быть драконами», — сказала девушка слева и провела нежной ладонью по плечу Сергея. «Мы могли бы помочь и сопровождать тебя во время вылетов на зов», — дополнила девушка, присевшая справа от мужчины. «Хотите наслаждаться полетом?» — ухмыльнулся мужчина. Слишком уж хитрыми были мордочки у его ненаглядных. «Да», — одновременно ответили они и засмущались, поняв, что их раскрыли. «Пожалуй, два дракона, которые могут перемещаться друг к другу, это было бы мощно». Мужчина прижал к себе девушек и поцеловал по очереди. А «Детей на Алис?» «Ну, когда дочки с Лешей, они такие смирные и послушные». Рыжие скривили улыбки. Они прекрасно понимали, что хотят иметь возможность иногда сбегать от дочерей и отдыхать от них. «Довели они вас». Придется снова провести воспитательные работы. Мужчина вздохнул, а девушки засияли от радости. Ведь слова мужа были разрешением. Ладно, работаем дальше. Тут еще целая го. Спасите, бог-дракон! Молим вас! Чудище! С неба спускаются чудовища! Помогите! Да вы, блин, издеваетесь! Выругался мужчина, получив очередной зов. Да и еще такой странный. Он горестно вздохнул и посмотрел на рыжих. «Учите навык, а также подберите магию». Через миг мужчина оказался в своем логове дракона и передал Соломону, что отдых отменяется. Однако не успел Сергей начать превращение, как появились две рыжие девушки в броне техномага и начали обращаться в драконов. Элли стала красным драконом, а Софи голубым. Соответственно, первая огонь, вторая ветер. В отличие от черного дракона, девушки выглядели не грозно, они были грациозными и женственными. Фигурки были хрупковаты, но так как они магические драконы, это было нормой. Готи в облике зеленого дракона был массивнее, а став огненным, тоже сделался стройным. Девушки раскрыли крылья и что-то прорычали, наблюдая за Сергеем. Тот стремительно увеличивался в размерах и вскоре стал в четверо больше, чем его жены. «Отправляемся», – мысленно сказал он и открыл пространственную трещину. Через пару мгновений мужчина оказался в небе над большим городом, только вот... Пока он вылезал из трещины, протаранил несколько существ, а когда осознал, громко выругался, что звучало, как драконь «Демониты на земле! Эх, ты ж сука блондинистая!» — выругался черный дракон, имея в виду администратора. Тем временем внизу творился настоящий ад. Город горел, дома рушились, люди вопили и пытались дать отпор, однако демонитов было столько, что они закрывали собой небо и луну. Через миг появились Софис-Элли. Они тоже врезались в демонитов, но, учитывая их небольшие размеры и хрупкие тела, это едва не окончилось падением». Осознав происходящее, девушки тут же атаковали и попытались создать магический барьер, но с первого раза у них не вышло. Раньше же они не колдовали. Тем временем демониты облепили черного дракона, пытаясь пробиться через его барьер и сожрать плоть. Сергей был подобен ночной лампе для мотыльков, только вот эти мотыльки пытались его сожрать. Яростно взревев, черный дракон задергался в небе, сбрасывая с себя твари, после чего выпустил черное дыхание, поразившее тысячи демонитов. Они, подобно граду, посыпались на крыше домов. Дела у Софис Элли шли куда хуже. Они еще не освоились с барьером, при этом демониты были повсюду. Два дракона летели рядом, а со всех сторон напирали черные существа. Девушкам казалось, будто они попали в центр торнадо, что било по ним магией. Элли старалась ветром отразить атаки и не подпускать демонитов близко. А ее сестра выпускала пламя, сжигая всех, кто мешал им лететь вперед. Однако этому тоннелю не было конца и края. А вот раны копились, в отличие от манны, которая постепенно расходовалась. Да и Сергею было нелегко. Демониты были слишком маленькими целями для него, и их много. Но вот урон они наносили такой, что терпеть было сложно. Все же эти существа могут голыми руками вскрыть танк. А тут еще и третий уровень их было. Огромный дракон крутился и вертелся, сбрасывая с себя сотни присосавшихся, словно клещи демонитов. Но в итоге ему это надоело, и он кинулся вниз к земле. Протаранив своим телом и без того полуразрушенный дом, Сергей покалечил уйму черных тварей, сам же остался невредим. И вот в этот момент на него, будто голуби на пшено, слетелись демониты едва ли не со всего города. Дракон же высоко задрал голову и выпустил самое мощное дыхание, на которое был способен. Подобно извержению вулкана, тьма ударила в небо, поражая огромное множество спешащих к дракону-твари. Демониты обращались в лед и падали на землю, разбиваясь на тысячи осколков. Только вот в этот момент дракона кусали, били и атаковали демониты, находящиеся на земле. Как бы он ни отбивался от них, демониты попросту не кончались. И пехоту Сергей не мог вызвать. Черные твари легко снесут солдат, используя свой численный перевес.